Ахлейтнера, доверенного лица администрации одной из фирм, сообщила, что ее муж исчез, оба жандарма вспомнили о своих ночных поисках. На этот раз река была тщательно обследована, и в тот же день на глубине трех метров нашли труп Ахлейтнера. На затылке мертвого непосредственно у позвоночника было входное отверстие от пули. Данный вид вид смертельного ранения именуется выстрелом в затылок. Фашистские отряды головорезов практиковали этот метод при массовых убийствах. Такой вид смерти Ахлейтнера заставил предположить, что совершено преступление. Для самоубийства он был не характерен, так как требовал необычного положения руки и кисти, чтобы приставить дуло к затылку. Судебно-медицинское вскрытие, Со всей определенностью установила, что рана в затылке является отверстием одной пули. Заостренный конец пули диаметром 6,35 мм был сильно деформирован. Пуля пробила затылочную кость чуть левее осевой линии. Так как в кости был канал в виде вытянутого вала, идущего наискосок сверху вниз, это позволило определить, в каком положении было представлено оружие. Пуля в момент выстрела пронзила моржичок, задела воролиев мозг стволовой части мозга, и застряла в средней черепной ямке. Легкие были сильно вздуты, в желудке находились частички речного фитопланктона. Таким образом, Ахлейснер после смертельного ранения еще живым упал в реку и захлебнулся. Затем доктор Брайтнекер занялся вопросом, было ли это самоубийство или убийство. У самоубийц на руках часто находят брызги крови, прежде всего при выстреле в упор. На руках Ахлейтнера не было никаких следов крови. Это объяснялось тем, что сразу после выстрела он упал в воду. Когда доктор Брайтнекер захотел установить, были ли на руке покойного следы пороха. Это доказывало бы, что Ахлейтнер держал оружие сам. Для такого исследования служит парафиновый тест. Кожа покрывается жидким парафином. После того, как он застынет, его снимают. Затем на поверхность парафина, касавшуюся кожи, наносят слой гифениламмина. При этом происходит реакции по типу синего окрашивания. Хотя труп побывал в воде, парафиновый тест На удивление показал присутствие на обеих руках Ахлейтнера следов пороха. Доктор Брайтнекер сформулировал результат экспертизы следующим образом. Ахлейтнер сам нанес себе огнестрельное ранение черепы. Судя по ходу пулевого канала, то выстрел был произведен левой рукой, причем с помощью правой руки рукоятка оружия отводилась вниз наружу. Ахлейтнер после выстрела тотчас упал в реку и еще наглотался воды. Оружие могло упасть в реку. Результат исследования обосновывает предположение о самоубийстве. Но жандармы слышали два выстрела. Между тем рана была только одна. Предполагаю, что сначала Ахлейтнер произвел пробный выстрел. Мотив самоубийства тоже был установлен. Ахлейтнер растратил большую сумму и ждал ревизии. Убить себя, сидя на берегу реки, это проистекало вероятное желание гарантировать удачное самоубийство падением в воду. То, что Ахлейтнер избрал такой редкий вид выстрела в затылок, объясняется его стремлением имитировать убийство, совершенное чужой рукой. Однако возможно, хотя это сейчас уже нельзя проверить, что Ахлейтнер именно на войне познакомился с выстрелом затылок как методом умерщвления. По классическому образцу. Петра Хепнер скоро исполнится 16. Она учится в 10 классе политехнической средней школы в одном из больших городов ГДР. Рослая белокурая девушка с нетерпением ждет дня окончания школы. Тогда она скоро сможет жить в интернате. У нее путевка на обучение профессии животноводы, и ее ждет место в интернате в одной из сельскохозяйственных школ производственного обучения.